343. Гуру. Человечество ценит великие произведения искусства и заботливо их хранит. С течением времени, скажем, нескольких тысяч лет, они все разрушаются и гибнут. Но гибнет только их материальное, внешние формы, и даже погибнув в тонкой форме своей, они остаются живыми в пространстве, в ауре планеты. украшая ее тонкое тело и вдохновляя людей к новому творчеству. В этом неприходящее значение искусства. В памяти природы запечатлевается все — темные тонкие формы для разрушения, светлые на все время, пока они могут служить, эволюции сущего. В свитках Акаши записано «Прошлое мира».